Глава двадцатая. О раздвоении и миражах. Мы тронулись в путь с раннего утра и уже к обеду выехали за границы города. Ехали через заснеженные поля и леса с гигантскими елями. Пару раз перескакивали незамерзающие речки. Я удрученно смотрела на бесконечные сугробы и заснеженные елки. Гордон косился на ворчащего Фила. Кажется, бесконечно счастливым выглядел только Салливан. Он восхищенно оглядывался по сторонам, как будто вокруг были интересные и разнообразные пейзажи, и с детским восторгом гнал вперед лошадь, разметая снег в стороны. Кажется, будь у нас свободного времени побольше, Салливан бы сейчас просто плюхнулся бы в снег и с удовольствием поиграл бы в снежки. «Ммм, этот сладкий вкус свободы!» Услышала я его довольный голос. Давненько мой савьер не выбирался за пределы города. «Какой савьер?» — не поняла я. «Это имя его дракона», — с важным видом пояснил Гордон, ехавший слева от меня. «Но Саливан ведь и сам есть дракон. Зачем обращаться к себе в третьем лице? Мой савьер. Звучит нелепо». «Не совсем так. Есть Соливан, наследник престола, а есть Савьер, ледяной дракон. Вместе они составляют одного человека, но все же являются разными личностями. А! -а, -а так у него раздвоение личности! радостно осклаблилась я. Шизофреник, да? Сама ты шизофреничка! возмутился Соливан. Ну, я, в отличие от некоторых. Саму себя другим именем не называю. Я называю не себя, а своего внутреннего зверя. Ну и в чем разница? Да во всем. В нас, Арханах, живет дух зверя, которого у обычного человека попросту нет. Он нам магическую искру заменяет. Именно поэтому демоны нам не страшны, так как им такую искру просто невозможно проглотить. Мы с детства учимся взаимодействовать с нашим драконом. В плохих отношениях с ним плотную связку не создать. Если не подружиться со своим зверем, он просто проглотит тебя однажды, и ты навсегда останешься в зверином облике и зверином разуме. От человека ничего не останется, так что... «Бла-бла-бла», – -бла», зевнула я, – «все равно ты шизофреник и точка». Пока Соливан возмущенно ворчал и серьезным видом пытался доказать мне обратное, я все же не удержалась и левитировала комок снега ему в лоб, чтобы замолк, наконец. А потом хохотала, глядя на его вытянувшееся лицо. Все-таки ужасно забавно было его злить. Такой он смешной, когда перестает быть пафосным. Впрочем, минуту спустя такой же комок снега полетел уже в меня, и мне пришлось спешно уворачиваться. Так что в снежки мы в итоге все вчетвером поиграли, прямо так, не сходя с лошадей, левитируя друг в друга снежные комья, хохоча и отплевываясь от снега. Честно говоря, давно я так сильно не расслаблялась. Даже получила удовольствие от простых, в сущности, забав. А потом мы сделали привал и развели костер, чтобы перекусить да немного согреться. Точнее, согреть меня. Выяснилось, что я на морозе долго без дополнительного тепла обходиться не могла. Тьма внутри меня начинала копошиться, расползаться, и я стремительно теряла силы, сильно замерзая. Но от внешнего тепла я быстро согревалась и снова была бодра. Это, конечно, оказалось весьма досадным обстоятельством, замедляющим наше передвижение. Но что поделать? Деваться было некуда. Поэтому я в очередной раз сидела у костра, выставив руки поближе к огню. Руки почему-то страдали больше всего. Ужасно холодными были. «Давай согрею», – предложился Ливан, присаживаясь рядом со мной и беря мои руки в свои. «Не стоит я и так». «Ой, да брось, сделай милость, выключив себе гордость хоть на время, а? Она тебе, конечно, к лицу и по статусу положена». Но иногда нужно просто позволить себе принять помощь. Он говорил и растирал мои ладони, одновременно делясь магией, которая вливалась теплой энергией и согревала лучше любого костра. «Спасибо», – пробормотала я, потупившись. Уж очень меня смущало, как пристально Саливан на меня смотрел. После нашего поцелуя меня постоянно разрывало от желания повторить это действие и одновременно никогда и ни за что не повторять. Так как, судя по моей реакции, это явно чревато разжижением мозга. Кажется, Салливан мыслями сейчас пребывал примерно на той же волне, что и я, потому что он негромко произнес «Ты так быстро замерзаешь? Ну ничего, растопим и твою тьму, как и сердце твое растоплю, чтобы из раза в раз повторять наш вчерашний поцелуй». Больше всего на свете этого хочу». Говорил это и смотрел на меня таким особенно пронизывающим взглядом, от которого у меня сердце ёкало. У Саливана была какая-то удивительная особенность смотреть словно бы в самую душу и выглядеть при этом одновременно насмешливо и серьезно. «Да что он, издевается надо мной, что ли?» Я резко выдернула ладонь из рук Саливана и, не глядя на него, вскочил на ноги. «Поехали дальше, мы должны следовать намеченному графику». И направилась к лошади, ощущая на себе пристальное внимание Салливана. Передернула плечами и гордо вздернула подбородок, всячески демонстрируя свою холодность и недоступность. Немного перестаралась и споткнулась о торчащую из-под снега корягу так, что чуть не полетела на землю. Была поймана Салливаном, который как-то мгновенно оказался рядом и подхватил меня под руки. «Когда в следующий раз захочешь пообниматься, просто попроси меня об этом, а не придумывая падение», шепнул мне на ухо этот невыносимый архан. «Иногда можно не искать повода для близости, а самому создать его». Я тихо зарычала в бессильное злове, запрыгнула в седло и с каким-то особым остервенением погнала лошадь галопом как будто бы это могло угомонить гулко бьющееся сердце и прояснить путанные мысли. Несколько следующих дней прошли относительно спокойно. Ну как спокойно? Мы постоянно переругивались с Оливаном. Гордон все время о чем-то спорил с Филом, но пока обходилось без скандалов. Ночевали мы в тавернах, пока еще встречающихся на нашем пути. Там же и почивали. И было все как-то даже слишком мирно и тихо, до тех пор, пока на исходе очередного дня мы не вышли к Фагарскому мосту. Точнее, немного не дошли до него, столкнувшись с неожиданной преградой. Остановились у края пропасти над бурной рекой, хмуро глядя на противоположный берег. Фил, который шел позади всех, не видел, что творилось впереди и был вынужден резко остановиться. «Ну чего, встали?» – недоуменно спросил он. «Мы что, уже приехали?» «Ага, приплыли», – мрачно сказал Гордон, глядя на разрушенный мост. Он спешился и вместе с Оливаном подошел к основанию деревянного моста, тросы которого были то ли развязаны, то ли разорваны. В любом случае, из ослабевшего троса не хватало первых десяти досок, без которых вступить на мост Было невозможно. «Ну и что мы будем делать?» Удрученно спросил Фил. «В обход идти, что ли? Это ж несколько дней потеряем». «Дык, это мы же можем мост починить», радостно предложил Салливан, закатывая рукава. «Мосты я строить не умею, но потянуть трос левитацией и закрепить их как следует вместе с досками вполне смогу. Я вообще способен сделать очень многое, Вот этими золотыми руками. Растущими и задницей, пробормотала я себе под нос, наблюдая за тем, как криво Соливан завязывает другой конец троса. Что ты сказала? Не расслышал Саливан. Садница у тебя классная, говорю, вздохнула я, и руки из нее растут прекрасные. Но нам они сейчас, увы, не помогут. Я спешилась и тоже подошла к основанию моста. Присела на корточки и вгляделась в пространство перед собой. Оно слегка мерцало, едва заметно, но все же, достаточно для того, чтобы рассмотреть вибрирующие тени. «Что ты там сказала про мою?» «Забудь. Тебе послышалось. Посмотри лучше сюда». «А ты на что именно предлагаешь смотреть?» подозрительно сощурился Салливан. «Там просто сломанный мост». Он не сломанный. Но как же? Да морок просто, сказала я. Неужели не видишь? Впрочем, и правда, не видел. Он же не Фортемин, и у него не было врожденной способности чуять любые наваждения и следы демонической магии. Вечно забываю об этом. Я постучала костяшками пальцев по каменному основанию моста, пробормотала несколько заклинаний, и морок стал медленно рассеиваться являя перед нами совершенно целехонький мост. «Его спрятали за наваждением?» – нахмурился Гордон. Он подошел ближе и сел на корточке рядом со мной, ощупал руками доски, которые вот только что были невидимыми, и покачал головой. «Но кто и зачем это сделал?» «За нами следят», – коротко сказала я. «Полагаю, что нас хотели сбить с пути и заставить идти в обход через ущелье, где устроили засаду. «Думаешь?» – сомнением протянул Гордон. «Во всяком случае, мост тут, и он чист». «Но если нам устроили засаду в ущелье, то нас могут увидеть оттуда и все равно напасть, разве нет?» «Значит, в наших же интересах идти как можно быстрее и тише, чтобы не привлекать к себе внимание», – хмыкнула я и сделала шаг вперед. Мост висел очень высоко над бурной рекой. Там, далеко внизу, бушевала вода, разбиваясь о валуны. Поток был такой энергичный, что выжить в нем человеку было бы весьма сложно. Но я высоты не боялась. Мост был надежный, магически закрепленный, и я уверенно шла вперед, видя лошадь под узцы. Следом за мной двинулись Фил, Гордон и Салливан, замыкая нашу вереницу. «Хватит трястись, Фил, это всего лишь мост» усмехнулась я, поглядывая на побледневшего друга. «Агась, всего лишь висячий над пропастью мост. Ничего особенного. Каждый день по таким хожу. Слушай, а что если... Что если демоны, или кто бы там это был? Что если они не хотели сбить нас с пути и направить в ущелье? Что если они особо старательные и не прятали мост?» Специально, чтобы мы подумали о западне на другой дороге и все же пошли тут. Я хотела рассмеяться и сказать что-нибудь в стиле «Да брось, демоны не настолько умные и хитрые». Но, к сожалению, в словах Фила мне пришлось убедиться в ту же минуту, потому что увидела подлетающие черные вихри.